Глава тридцать вторая. «Газ!» «Ну и в какой ресторан ты дракониху поведешь?» Уточняю я, смотря как Добби с видом королевского садовника оглядывает букеты в цветочном отделе. Признаться, сам я приверженец французской кухни и изначально хотел пригласить мисс Веру в Паризьен. Но, поразмыслив, понял, Ваша ремарка о том, что цыпочки пищат от итальянской стрепни, имеет под собой основание. Поэтому я изучил рейтинги в интернете, а также проштудировал «Просто ответь, куда ты поведёшь Фиону, Юджин». «В Маритоццо», — коротко сообщает тот. «И я Евгений». Пока эльф зависает взглядом на каком-то замысловатом венике, который ожидаемо должен избавить Фиону от трусов. Я сканирую витрины в поисках того самого, что растопит сердце славы и вернет ее прямиком в объятия Гаса-младшего. Кажется, перед нашим свиданием я немного волнуюсь. Не сомневаюсь, что мы с матрешкой помиримся, но я так изголодался по ней, что хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Хотя если учесть, что я почти на три недели распрощался с мыслями о том, чтобы вообще быть с ней, я готов ждать, сколько потребуется. Потому что моя бешеная кошка того стоит. Я возьму этот. Тычу в связку роз, ростом с Добби. А ты что выбрал? Сегодня я добровольно выступаю спонсором вечеринки Чпокни Фиону. Ветренная дракониха динамила приглашение Юджина почти месяц и, наконец, согласилась. Думаю, что мисс Вере придется по душе композиция из гортензий и лизиантусов. У такой прекрасной женщины, безусловно, есть вкус. А вы, как я вижу, решили отдать предпочтение классике, выбрав розы. Я это одобряю. Кажется, общение со мной все-таки начинает приносить свои плоды, потому что, честно говоря, если ты сейчас не замолчишь, то уйдешь отсюда с букетом ромашек, а романтический вечер вы с Фионой проведете за столиком в Бургер Кинг. Юджин поджимает губы и начинает сопеть чаще. Это означает, что он тотально возмущен. За время нашего общения я успел изучить его невыразительные повадки. Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в том, что неэтично используете своё материальное превосходство в качестве шантажа. Я вытаскиваю из кармана кредитку и, помахав ею у него перед носом, подмигиваю. «Ещё как отдаю, Юджин». И прежде, чем он успевает открыть рот, предупредительно качаю головой. Не-а, даже не думай. Пока я расплачиваюсь на кассе, Юджин беззвучно пыхтит мне в плечо. Он просто с ума сходит, если, по его мнению, у него остается незавершенное дело. В молчании мы садимся в такси и едем в Шаратон. Добби, надув губы, всю дорогу смотрит в окно. В полной тишине мы выходим на улицу, и только когда такси срывается с места, обдав мои ботинки грязью и солью, его прорывает. «Я Евгений!» выдыхает он вместе с фунтами воздуха. «Пойдем», — усмехаюсь, взваливая тяжелый веник на плечо. «Нужно еще денег тебе на карманные расходы успеть выдать, а у меня встреча через полтора часа. «Сегодня Марина передает мне пакет документов, который официально подтверждает мое американское право зарабатывать невыгодные российские рубли. Место нашего делового саммита выбрала она сама, потому что мне, по большому счету, плевать, где купить ей салат «Цезарь» и чашку кофе. Вручив Добби кредитку и хозяйское благословение», Я прыгаю в такси и еду к месту назначенной встречи. Мой фейковый камингаут работает исправно. Марина вдумчиво посвящает меня в возможные сложности ведения дел в России без малейшего намека на то, что хочет пошариться у меня в штанах. Немного раздражает, что она пытается выдвинуть для меня стул и слишком настаивает на том, чтобы разделить счет. Но я терплю. Все-таки геи в России — существа малоизученные. Когда разговоры о делах исчерпывают себя, забирают цветы из-за стойки, и мы направляемся в сторону гардеробной. Я с букетом в руках, Марина без. Забавное зрелище. — Это для Юджина? — понимающе качает она головой. — Угу, — мы я. Красивые. Все, блять, для моего занудного медвежонка. Газ? Удивленно восклицает знакомый голос, едва я подхожу к стойке. Блять, ну за что мне это? Здравствуй, Ирина. Я поворачиваюсь к родительнице матрешки, которая так старательно водит по мне глазами вверх и вниз, словно красит валиком стену. За ее спиной возвышается здоровый медведь, напоминающий мне какого-то героя из комиксов. Глазной валик перемещается на притаившуюся за моим плечом Марину и начинает красить быстрее. «Вижу, ты без моей дочери не скучаешь», — роняет Ирина на своем хреновом английском. «Скучать некогда», — соглашаюсь я, немного отступаю в сторону. Знакомьтесь, это моя коллега Марина. Коллега Марина, выйдя из-за моей спины, начинает что-то приветливо шпарить по-русски, а Ирина внимательно ее изучает, словно собирается составить фоторобот. Ситуация, конечно, дурацкая, но оправдываться перед будущей тещей я не собираюсь. Один раз проявишь слабохарактерность, потом за каждый чих — Остаток жизни извиняться придется. «Всего хорошего», — говорю. «Пойду. У меня еще со Славой большие планы сегодня». Мне в спину несется насмешливое фырканье, и в голове от чего то возникает лицо Юджина, заявляющего, что подобное поведение по отношению к будущему родственнику — моветон. В ответ я совершаю еще больший моветон. Достаю средний палец и мысленно тычу им Ирине в лицо. Мне вдруг становится совершенно плевать, что обо мне думают матрешкины родственники. Все, что имеет значение, это я и она. Мне и не нужно быть частью их семьи. Мы со Славой создадим собственную. Распрощавшись с Мариной, вызываю такси и набираю матрешки. Часы показывают половину седьмого, и я до собравшихся во рту слюней предвкушаю, как снова вдохну ее запах. Гудок. Гудок. Хер. Впихиваю на сиденье пахучий веник и испытываю дежавю. В прошлый раз, когда я вот так же вез матрешки цветы, для меня все закончилось сердечным апперкотом. Только вот теперь я знаю, что все это чушь. Я сам настолько ослеп от ревности, что забыл о главном. Истинная любовь всегда подразумевает доверие. Я выхожу из такси около Матрёшкиного дома и разглядываю окна третьего этажа. Свет горит. Прекрасно. Ни малейшего шанса, что это Ирина забыла его погасить. Она и в отцовском доме в Нью-Йорке, как одержимая, выключателями щёлкала. Значит... Матрёшка дома. Снова набираю её номер и снова слышу в ответ бесполезные гудки. Вот зря российские чекисты недооценивают настойчивость американского ЦРУ. Я набираю код домофона, который хранится в моём телефоне со времён прошлых московских каникул, и поднимаюсь на третий этаж. Остановившись около двери с номером 35, деликатно стучусь. Пока жду ответной реакции с противоположной стороны, вспоминаю, что забыл букет в такси. Плевать. Когда мы помиримся, я матрёшке сотню таких веников куплю. Жду секунду. Три, пять. В ответ тишина. Я знаю, что слава дома. Гаса младшего не обманешь. Он близость своей разовощокой подружки на раз-два считывает. Стучусь снова, и снова нулевой эффект. Вот же тигрица упрямая. У меня на этот случай есть безотказное средство. Срабатывало дважды и, надеюсь, сейчас не подведет. Набираю в грудь побольше воздуха, начиная громко и с чувством фальшивить. Россия — священная наша держава. «Россия! Любимая наша страна!» Сложные русские буквы эхом разносятся по подъезду, и за дверью мгновенно слышится топот ног. Официально. Выучить российский гимн — это самое полезное дело, которое я сделал за последний год. Дверь распахивается, и на пороге появляется кошачья мордочка славы. Глаза зареваные, на щеках темные разводы, но взгляд сверкает яростью. «Чего тебе?» — рявкает она, оскалив белые клыки. «Не задался вечер с Мариной?» «Блядь! А я ищу Ирине на день рождения, последний макбук хотел подарить. Вот хрен ей теперь. Куплю Асус». Матрешка пытается захлопнуть перед моим носом дверь, но я... Рискуя столкнуться нос к носу с российской медициной, просовываю в имеющийся зазор ногу. «Поговорим, матрешка?» Я проталкиваюсь внутрь квартиры. «Ты как раз, как я посмотрю, в колготках».